Глава 33. Янкий и король проданы в рабство. Что же мне было делать? Во всяком случае, нечего было торопиться. Нужно было придумать что-нибудь отвлекающее, чтобы дать время этим беднякам опомниться. Марка тоже окаменил, держа в руках свою трубку, которую он вертел до сих пор, стараясь понять, что она изображает и почему в ней лежат деньги. Я взял её у него и предложил объяснить её назначение. Эта пустяшная вещица была для тех людей и для того века неразъяснимой тайной. Я никогда не видал людей, более не сведущих в машинном деле. Оно, положим, и понятно, так как они никогда не имели дела с машинами. Трубка была разделена на две половины и сделана из толстого стекла. При легком нажатии дно в каждой половине открывалось, и оттуда выскакивала монета. Из узкой половинки выскакивал миллерей, из широкой — милли. Таким образом, вещница в виде пушечной трубки изображала портмоне. Оно было очень удобно, так как можно было расплачиваться даже в темноте, не боясь ошибиться. А носить его можно было в жилетном кармане у кого имелся жилет, или даже во рту, так как оно было очень маленькое. Введение мелкой монеты было очень полезно для правительства. Металл ничего не стоил, и монеты нельзя было подделывать, так как я один знал секрет их изготовления. Выражение «платить мелочью» с тех пор и вошло в употребление. Я слышал его и в девятнадцатом столетии, но никто не знал о его происхождении. Скоро к нам присоединился и король, освежившийся после сна и чувствовавший себя прекрасно. Но мне все время казалось, что наша жизнь в опасности, и я никак не мог справиться с овладевшим мною нервным возбуждением. К тому же я заметил в глазах короля что-то указывающее на его желание выкинуть какую-нибудь штуку. Теперь это могло быть особенно некстати. Я был прав. Король поднял разговор о земледелии с невинным и грандиозным видом телёнка, приготовившегося скакать через плетень. Холодный пот пробежал у меня по телу. Я хотел шепнуть ему: "Мы в страшной опасности, каждую минуту можем потерять доверие этих людей". Нельзя терять времени. Но разве я мог шептаться с ним? Они сейчас же увидали бы, что мы с ним в заговоре. И так я сидел со спокойной и любезной улыбкой, между тем, как король танцевал над динамитной миной и нес чепуху о своих проклятых луковицах и прочих вещах. Сначала вихрь в моих мыслях, поднятый сознанием явной опасности, заставлял трещать мой череп по всем швам, так что я не вслушивался в разговор. Но вот все мои планы спасения начали кристаллизироваться в моём мозгу и выстраиваться в боевую линию, когда я уловил на далёком расстоянии выстрелы из батареи Короля. Это лучший способ, как мне кажется, хотя он не отрицается многими авторитетами, утверждающими, что луковица вовсе не здоровая ягода, если её рано снять с дерева. Слушатели начали проявлять признаки жизни. и обменивались беспокойными и удивлёнными взглядами. Но другие утверждают и вполне основательно, что в этом нет необходимости. И приводят в пример сливы и другие подобные злаки, которые всегда выкапывают в незрелом виде. Слушатели начинают выражать признаки беспокойства и даже страха. И что они очень полезны, особенно когда их природную остроту смягчают успокоительным соком капусты. выражение дикого ужаса мелькнуло в глазах окружающих и они бормотали между собой что он говорит верно бог затемнил его рассудок я был в ужасном состоянии и сидел как на угольях и далее приводя в пример молодых животных которых зовут зелёными плодами созданий они считают лучшим когда козёл зрелый его мех разгорячает и делает чувствительным его тело Что считается недостатком, если принять во внимание некоторые неприятные привычки: большой аппетит, безбожные проявления характера и желчные качества морали. Все встали и бросились на него с яростными криками. Один хочет на нас донести, другой сумасшедший: "Убить их, убить!" Они бросились к нам обоим. Какая радость блеснула в глазах короля. Если он был слаб по части земледелия, то теперь он попал в свою стихию. Он постился слишком долго и жаждал битвы. Подступившему к нему кузнецу он дал в зубы, так что тот полетел со всех ног и брякнулся на спину. Святой Георг за Британию. С этим боевым криком он опрокинул коренника. Каменьчик был достаточно увесист. Ну я тоже сбил его ударом кулака. Все трое поднялись и снова атаковали. Были снова опрокинуты и опять двинулись вперёд. Так продолжали они с прирождённым британцам упрямством, до тех пор, пока совсем не опалоумили и пока их физиономии не превратились в студень. В конце концов они перестали распознавать врагов от своих и начали тузить друг друга. Макс отступили в сторону и смотрели, как они с яростным воем накидывались друг на друга, катались по земле, кусали и били один другого. Мы знали, что им некого позвать на помощь, так как дом угольщика находился в стороне от дороги. Пока они дрались, мне вдруг пришла в голову мысль о Марко. Что сделалось с ним? Я оглянулся кругом. Нигде его не было видно. Это был весьма зловещий признак. Я дёрнул короля за рукав, и мы проскользнули в хижину. Ни Марко, ни его жены. Очевидно, они пошли на дорогу за помощью. Я сказал королю, что нам надо удирать во все лопатки. Мы направились к лесу и не успели ещё скрыться в нём, как я, оглянувшись, увидал толпу поселян с Марка и его женой во главе, с криком и шумом бежавшую за нами. Это не особенно испугало меня, так как мы были близко от леса, где успели бы забраться на любое дерево прежде, чем они увидали бы нас. Но вот к их крикам примешались другие звуки лай собак. Это было уже совсем другое дело. Теперь надо было думать не о дереве, а о какой-нибудь реке. Мы бежали во весь дух и скоро оставили погоню далеко за собой, так что крики людей и лай собак смешались в один общий отдалённый гул. Добежав до реки, мы бросились в неё. Проплыв сотни три ярдов, мы уцепились за громадный дуб, навишивший над рекой, и влезли на его верхушку. Шум приближался. Очевидно, толпа бежала по нашим следам. Потом голоса стали то приближаться, то удаляться. Вероятно, собаки нашли место, где мы бросились в реку и бегали теперь по берегу, разыскивая наши следы. Когда мы сидели удобно на ветвях дерева, закрытые густой листвой, король чувствовал себя спокойным, но я ещё сомневался в нашей безопасности. Я думал, что будет лучше, если мы переберёмся на другое дерево, и предложил это королю. Мы попробовали и перебрались успешно, хотя король при этом поскользнулся и едва не упал. Но вот мы уселись очень удобно среди листвы. И стали опять прислушиваться. Теперь шум слышался очень близко, и как будто на обоих берегах речки. Громче, громче, голоса, лай, треск и топот смешивались в один страшный гул. Точно на нас нёсся циклоп. "Я боюсь, что они догадаются по отвиснувшей ветке о том, что мы забрались на дерево", сказал я. "Хорошо, что мы перешли с дуба сюда. Мне кажется, всё-таки, что мы ещё успеем выиграть время, скоро стемнеет". Если бы нам удалось переплыть через речку и нанять лошадей, то мы были бы спасены. Попробуем. Мы начали потихоньку слезать и добрались уже до нижних ветвей, когда нам показалось, что погоня опять приближается. Мы остановились и прислушались. — Да, — сказал я. Они повернули назад и, вероятно, хотят возвратиться домой. Взберемся опять наверх и пропустим их мимо. Мы взобрались. Король прислушался и сказал. Они ещё ещё и нас. Надо быть осторожнее. Он был прав. Он опытнее меня в делах охоты. Шум всё приближался, но уже не с такой быстротой. Король сказал, они думают, что мы перестали бояться погони, идём тише и, вероятно, не успели уйти далеко от места, где бросилися в речку. Так, да, государь, боюсь, что это так, а я надеялся на лучшее. Шум всё приближался, и скоро авангард был под нашим деревом. по обе стороны узенькой речки. Кто-то кричал с другого берега. — Они верно забрались на дерево. Видишь, как ветка отвисла. — Там, должно быть, и сидят. — Пошлите-ка кого-нибудь за ними. — Так оно видно и есть. Мне оставалось только радоваться своей проницательности относительно перемены дерева. Но знаете ли вы, что есть вещи, которые преодолевают проницательность и тонкость соображения? Это... тупость и глупость. Лучшему бойцу на свете нет нужды бояться равного ему бойца. Нет. Он должен опасаться противника, который никогда не держал меча в руке. Он делает не то, что следовало ожидать, и опытный боец не может быть подготовлен к борьбе с ним. Он делает то, чего не должен делать и часто оказывается победителем. Как мог я, при всех моих способностях, приготовиться достойным образом к встрече близорукого тупоголового клоуна, который полезет именно на то дерево, на которое по всем указаниям лезть не следует. Именно это и произошло. Посланный, вероятно, по ошибке влез не на то дерево, которое ему указали, и ветка которого отвисла книзу. Дело принимало серьёзный оборот. Мы притаились и ждали, что будет дальше. Пушилянин неуклюже взбирался и был уже близко. Король поднялся и встал. Он поднял ногу и держал её наготове. Едва посланный приблизился к нашему месту, как получил страшный удар в голову и с воплем покатился на землю. Шум внизу усилился. Все столпились у нашего дерева, окружили его, и мы оказались в плену. Полез другой. Соединительный мост был открыт и тоже занят. Король распорядился, чтобы я изобразил горация и отстаивал мост. Между тем враги обступили дерево в плотную, но как только появлялась и в веду чья-нибудь голова, так она тотчас получала удар, и обладатель её летел вниз. Воодушевление короля росло, и радость его была безгранична. Он говорил, что если дело пойдёт так дальше, мы проведём ночь спокойно, так как при нашей тактике нам удастся отстоять наш пост. Но однако толпа тоже начала соображать, что дело не ладно. Они перестали посылать людей на дерево, а стали совещаться о другом образе действий. У них не было оружия, но кругом было много камней, хотя от камней вряд ли была бы польза. Они не достигли бы нас, так как мы были слишком хорошо защищены ветвями и листвой, и снизу нас совсем не было видно. Кроме того, не больше, как через полчаса, должна была наступить полная темнота. Мы чувствовали облегчение. Мы могли улыбаться, почти смеяться. Но нам не удалось долго радоваться. Снизу стал доноситься запах, который смутил нас. Не трудно было объяснить его происхождение. Это был дым. Наша игра была проиграна. Мы это поняли. Когда дым вас приглашает, вы не можете отказать. Они собрали громадную кучу хвороста и зажгли Когда густые клубы дыма понеслись кверху, они разразились громкими криками радости. Я чуть не задыхался, когда говорил: "Слезайте, повелитель, я за вами". Король прохрипел, тоже задыхаясь: "Следуй за мной и затем прислонись с одной стороны спиной к дереву. Я стану с другой, мы будем сражаться живыми, в руки не дадимся". Хрипя и кашляя, спустились мы вниз. Я спрыгнул на землю тотчас же вслед за ним, и мы начали отбиваться как могли. Драка поднялась ужасная. Удары сыпались со всех сторон. Вдруг несколько садников врезались в толпу, и послышался возглас: "Не с места, если жизнь дорога!" Каким счастьем звучали для нас эти слова. По всей видимости, закричавший был знатный господин. Одежда на нём была красивая и богатая, а весь вид и манеры человека привыкшего повелевать. Он внимательно смотрел на нас и строго спросил поселян: "Что сделали вам эти люди?" "Они сумасшедшие, Волгородный, сэр. Они пришли неизвестно откуда, и вы не знаете, откуда они?" "Значит, вы их совсем не знаете?" "Глубокоупочтительный, сэр. Мы правду говорим, они чужестранцы, и никто их не знает. Они злые и кровожадные, сумасшедшие они." "Молчи. Ты сам не знаешь, что говоришь. Они не похожи на сумасшедших. Кто вы такие, откуда вы? Объясните." Мы только мирные странники, сэр, сказал я. И путешествуем по своим делам. Мы издалека и действительно никто не знает нас здесь. Мы никакого зла не замыслили. А между тем, без вашего благородного вмешательства эти люди убили бы нас. Как вы совершенно верно заметили, сэр, мы не сумасшедшие и совершенно не свирепые и не кровожадные. Садник обратился к своей свите и спокойно сказал: "Разгоните этих животных по их норам". Толпа мигом рассеялась. Несколько всадников разгоняли ее хлыстами, безжалостно загоняя в кусты. Крики, мольбы и стоны скоро замерли вдали, и всадники вернулись к нам. Их предводитель продолжал нас расспрашивать, но, несмотря на нашу признательность, мы ничего не могли сказать ему, кроме того, что мы не здешние и пришли издалека. Когда свита вернулась, предводитель приказал слугам привезти для нас лошадей. «Слушаю, милорд», — ответил слуга. Мы поехали в Арьергарде, среди слог. Ехали мы довольно быстро и скоро были в гостинице Милях в 12 от места нашего несчастья. Милорд тотчас же отправился в отдельную комнату, распорядившись относительно ужина и больше мы его не видали. На рассвете мы позавтракали и снова отправились в дорогу. Начальник свиты милорда, проходя с небрежной грацией мимо нас, сказал: "Э, вы говорили, что вы надо ехать по одной дороге с нами?" Поэтому милорд распорядился, чтобы вам дали лошадей и несколько человек из нашей свиты проводили бы вас до ближайшего города, на 20 миль отсюда, который называется Кембинет. А так вы будете в безопасности. Нам ничего не оставалось, как с благодарностью принять предложение. Нас было шесть человек, и мы ехали не особенно торопясь и мирно разговаривая. Из разговора мы узнали, что милорд Грип был очень важным лицом в Здешней области и жил на расстоянии одного дня пути от Кембинета. Только в полдень приехали мы на широкую площадь города. Возвратив лошадей, мы попросили ещё раз передать нашу благодарность мелорду и отправились к толпе, собравшейся в середине площади, чтобы посмотреть, что там происходит. Оказалось, что здесь собрались остатки той партии рабов, которую я встретил на пути в священную долину. В это время они влачили свои ужасные цепи. Несчастный муж купленной молодой женщины умер, так же как и многие другие. Остальные были близки к смерти. Король не интересовался ими и хотел пройти мимо, но я остановился, полный жалости и сострадания. Я не мог отвести глаз от этих измученных и пороганных людей. Здесь сидели они группами на земле, молчаливые, безучастные, с наклонёнными головами, опущенными вниз руками. Словно для пущего контраста какой-то многоречивый оратор обратился к окружающим зевакам с напыщенными восхвалениями нашей славной свободной Британии. Я вскипел. Я забыл, что сам плебей, и вспомнил, что я человек. Вот что будет. А я тоже встану на возвышение и чик. Король и я были скованы вместе по рукам. Сделали это наши спутники-слуги. Милорд Гриф Стоял тут же и смотрел. Король пришел в ярость. — Что еще за шутки такие? — вскричал он. Милорд только спокойно сказал одному из негодяев. — Присоедините их к рабам и продайте. — Рабы. Слово звучало совсем иначе. И как ужасно. Король поднял свои кандалы и сбросил их с необычайной силой. — Рабы. Но милорд сделал знак, и в одну минуту к нам подскочила дюжина нахалов и связала нам руки за спиной. Мы так громко протестовали и кричали о том, что мы свободные люди, что обратили на себя внимание оратора и его слушателей. "Если вы действительно свободные люди", сказал оратор. "Вам нечего бояться. Справедливые законы свободолюбивой Британии не допускают насилия". Аплодисмент. "Вы всегда найдёте защиту. Дайте доказательства". "Какие доказательства?" Доказательство, что вы свободные люди. Ах, я вспомнил. Я пришёл в себя и молчал. Но король всё бушевал. Ты с ума сошёл, человек. Я хотел бы, чтобы все эти бродяги и негодяи доказали, что мы не свободные люди. Вы видите, он знал собственные законы, как знают многие люди, только по названию, а не по существу. Эти законы «Оживают только тогда, когда касаются вас». Все качали головами и уходили с безнадежным видом. Оратор продолжал говорить деловым тоном, не проявляя особенного сочувствия. «Однако вы не знаете законов вашей страны. По рабу уж, кажется, вы учите их. Вы иностранцы, вас никто здесь не знает, вы не будете отрицать этого? Вы можете быть свободными людьми, но также можете быть и рабами. Закон ясен. Не требуется доказательство, что вы рабы». Но требуется доказать, что вы не рабы. "Дорогой сэр", сказал я. "Дайте нам только время послать в Асталан или в священную долину". "Послушай, добрый человек, это слишком необыкновенные требования, и ты не можешь надеяться, что они будут исполнены. Это отнимет много времени и будет неудобно для вашего господина". "Господин идиот", бушевал король. "У меня нет никакого господина". Я сам, господь, молчите. Я вовремя остановил короля. И без того уже наше положение было скверное. Не хватало ещё, чтобы нас снова приняли за сумасшедших. Мы не могли распространяться о подробностях. Граф выставил нас и продал с аукциона. Такой же ужасный закон существовал и у нас на юге, более чем на 13 столетий позднее. И также сотни свободных людей, которые не могли доказать этого, продавались на всю жизнь в рабство. Но в то время я не осознавал вполне весь ужас этого закона. Когда же он отразился на мне, я считал его прямо адским. Да? Нас продали с аукциона как свиней. В большом городе и на более бойком рынке мы были бы проданы за более дорогую цену, но здесь было захолустье. Потому за нас дали так мало, что мне и теперь стыдно вспомнить об этом. Король Англии был продан за 7 долларов. Его первый министр за 9. Тогда как, конечно, за короля нужно было дать не менее 12, а за меня не менее 15. Но это обыкновенно так бывает. Если вы продаёте что-нибудь на глухом рынке, то непременно проигрываете. Нечего и надеяться на хорошую сделку. Если бы граф хорошенько подумал, то Хотя впрочем, мне нет никакого резона входить в его интересы. Придёт время, может быть, мы с ним ещё посчитаемся. Торговец скупил на обоих и присоединил к длинной цепи своего товара. Мы вытянулись в линию и в полдень вышли из комбината. Странно мне было думать, что король Англии и его первый министр шли скованные и связанные под конвоем как рабы. Проходили мимо праздных мужчин и женщин, глазеющих в окна, среди последних были и очень миловидные, и никто не обратил внимания, никто не сделал ни одного замечания. Да, дорогие мои. Всё и везде сводится к одному. По существу нет разницы между королём и бродягой. Пока вы не знаете, что он король, он такая же мелкая сошка, как и все смертные. Все мы в конце концов безумцы. Такими уж родились, без сомнения.